Каламар выполнил программу, погудел и исчез, мачту скрылись за горизонтом, и на воде не осталось следов. Спасибо ему, но очень он нас растревожил. Поужинались и уселись на камбузе посудачить, и вдруг, будто каждого прорвало, заговорили на темы заведомо запрещенные о любви, о супружестве, о темпераментах, о сексуальной свободе и так далее и тому подобном, Разгорячились, заспорили и прохватились. Пряча глаза, принялись обсуждать возможные варианты близкого финиша, будет ли это Барбадос, либо Тринидад, или берега Венесуэлы. Тут явился Жорж. Он не ужинал с нами, так как устал после двухдневной работы перевозчиком, и сразу после ухода Коломара завалился спать. Жорж был склокочен и зол. Он не дослушал монолога Сантьяго и вмешался. Все эти разговоры о Венесуэле бред. Мы должны идти на Барбадос и остановиться на этом. Если будем пытаться достичь большего, то потеряем, что имеем. В его речи была определенная логика. Но выражение, но тон, какой бес в Жоржа вселился? Нам всем одинаково достается, все устали, парус обнаглел, брезентовые стенки требуют ежедневного ремонта. Вахта двойная, стоим парами по три часа, не имеем выходных. В этих условиях надо особенно друг друга беречь. Помню, в прошлом году закуролесила обезьяна, стала огрызаться, покусала Нормана. Мы долго гадали, чего ей нужно, и додумались. Смастерили бамбуковую площадку с навесом, домик, и подарили его Сафе. Она сразу притихла, немножко одиночества и уюта, Вот в чем она нуждалась. Но для себя мы же не можем здесь понастроить одноместных кают. Первое, что я заметил следующим утром, была снесенная напрочь брезентовая стенка на корме справа. Я позвал Карлу, он посмотрел, покачал головой и сказал, что сомневается, можно ли ее восстановить. За последние дни корма здорово осела, и волны хрещут через борт двумя водопадами. Какой брезент выдержит? Карло посоветовал. Лучше будет, если снимем отстатки стенки и окружим ими мостик. Отступим, так сказать, за внутренний пояс баррикад, отдав врагу предмостные укрепления Так и поступили. Привычная работка. Волны налетают, швыряют у стороны в сторону, вокруг дьявольский водоворот, На ощупь находишь веревку, наугад просовываешь под нее другую, ищешь дырку в брезенте, в горле першит, голова болит, ушибленные места ноют. Вначале волны меня еще щадили, а потом пришла одна, хорошо, что я был привязан, приподняла, повернула и опустила поясницей на поперечину. Да так, что я крикнул от боли и злости. Удар классический, такой долго не позабудешь. Затем меняли стенку на носу, сняли старую, прохудившуюся и поставили свежий брезент, подаренный каламаром. Вернулись на корму, она продолжала оседать и крениться, уже мостик ощутимо наклонился вправо, и возник разговор о надувной лодке. Она подвешена к хижине и бездельничает, а из нее можно бы соорудить на корме дополнительную стенку от волн. Все были согласны, однако Жорж категорически воспротивился. Он не приводил сколько-нибудь веских аргументов, разглагольствовал о том, что лодку нельзя помещать на корму, что до финиша всего несколько дней, что кораблю ничего не грозит. Он был упрям, как носорог, наговорил кучу резкостей, и никто не мог взять в толк, в чем дело, почему он заупрямился. Все же абсолютным большинством голосов, семью против одного, постановили зодиак использовать. Норман провел отмеры и заготовил такелаж, Жорж, видя, что плетью обуха не перешибешь, сдался, смягчился и отправился крепить веревки. Он болтался за кормой, как поплывок нарезки, И тут волна бросила его прямо на острую грань лопасти весла. Он вовремя успел подставить руку, и удар пришелся по ней. Стальной браслет, роликса, лопнул, часы скользнули на дно... Хорошо, хоть кости оказались целыми, и я ограничился наложением жесткой повязки и анальгином. А Жорж громогласно тужила ролик ролике, еще бы, это был специальный презент Тура каждому участнику РА-1 с надписью на крышке «Экспедиция РА». -1».